Глава 32. Кровь и пепел. Под ногами шуршали листья. Я шагал по лесу к северу от универа. Бледного лунного света, пробивающегося сквозь голые ветви, было недостаточно, чтобы видеть как следует, но я за последний оборот ходил этим путем уже несколько раз и выучил дорогу наизусть. Запах костра я почуял задолго до того, как услышал голоса и увидел пламя сквозь стволы. Это была даже не поляна, так, незаметный пятачок, притулившийся за выступом скалы. Несколько валунов и ствол поваленного дерева служили импровизированными скамейками. Яму для костра я выкопал сам несколько дней тому назад. Она была больше фута в глубину и шесть в поперечнике, выложенная камнями. Костерок, пылавший на ее дне, казался совсем крохотным. Все были уже на месте. Мола с Феллой сидели на бревне. Вилем пристроился на валуне. Сим сидел прямо на земле, скрестив ноги и вороша костер палкой. «Когда я появился из леса, Вилем поднял голову. В пляшущем свете костра его глаза выглядели черными и запавшими. Они с Симом бдели надо мной уже почти два оборота». «Опаздываешь», — сказал он. Сим задрал голову, чтобы посмотреть на меня. Он жизнерадостно улыбался, как всегда, но и на его лице тоже были заметны признаки утомления. «Доделал?» — возбужденно спросил он. Я кивнул. Расстегнув манжет рубашки, я закатал рукав и показал железный диск величиной чуть больше пенни Содружества. Диск был исписан крохотными рунами и покрыт золотой насечкой. Мой новенький грамм. Он был привязан к внутренней стороне предплечья парой кожаных шнурков. Мои друзья разразились радостными возгласами. «Интересный способ его носить», — сказала Мола. «Стильно смотрится» все равно как на разбойнике из варваров. «Он лучше всего действует при непосредственном контакте с телом», объяснил я. «И при этом мне нужно, чтобы его было незаметно. Мне же не полагается знать, как его делать». «Стильно и практично», уточнила Мола. Симман подошел ко мне, посмотрел на Грамм, протянул руку, чтобы его потрогать. «Надо же, какой маленький!» «Ой-ой-ой!» вскричал Сим, отскочил назад и затряс рукой. «Черное проклятие!» Смущенно выпалил он. «Извини, я просто от неожиданности». «Кисты Крайля!» — выругался я. У меня и у самого сердца запрыгало. «В чем дело?» «Ты когда-нибудь дотрагивался до Гильдера?» — спросил Сим. «Ну, тех, которые выдают в знак того, что ты полноправный арканист». Я кивнул. «Да, он вроде как зудит. У меня сразу рука онемела, как будто я ее отлежал». Сим кивнул на мой грамм и еще раз тряхнул рукой. «Ну вот, и он на ощупь такой же. Я этого не ожидал». «А я и не знал, что гильдеры действуют и как граммы тоже», — сказал я. «Хотя это логично». «А ты его проверял?» — спросил Вилем. Я покачал головой. «Мне показалось странным проверять его самому», — признался я. «А ты хочешь, чтобы это сделал кто-то из нас?» — рассмеялся Симмон. «Да, ты прав, это вполне нормально». «Я еще подумал, что будет разумно иметь под рукой медика», — я кивнул в сторону Молы. «На всякий случай». «Но я же не знала, что меня хотят видеть в качестве профессионала», — запротестовала Мола. «Я и чемоданчика своего не взяла». «Да это и не потребуется», — сказал я, достал из кармана кубик симпатического воска и помахал им. «Ну, кто желает удостоиться этой чести?» Воцарилась тишина. Потом фела протянула руку. «Куклу сделать я берусь, но булавкой в нее тыкать не буду». «Фената!» — сказал Вилем. Симмон пожал плечами. «Ну ладно, наверное, придется мне». Я протянул воск Феле, и она принялась разминать его в руках. «Ты что хочешь использовать, волосы или кровь?» — негромко спросила она. «И то, и другое», — ответил я, стараясь не выказывать нарастающей тревоги. «Мне нужно быть абсолютно уверенным в нем, иначе я не смогу спать по ночам». Я достал шляпную булавку, кольнул себя в тыльную сторону кисти и стал смотреть, как растет яркая бусинка крови. «Не выйдет», — сказала Фелла, по-прежнему разминая воск пальцами. «Кровь в воск не впитывается. Она просто выдавится наружу, и все». «А ты откуда знаешь, а?» — спросил Симмон насмешливо, но не без опаски. Фелла вспыхнула, слегка опустила голову. Длинные волосы водопадом упали у нее с плеча. «Я свечки делала». Когда делаешь цветные свечки, нельзя брать краску на водной основе. Либо порошковый пигмент, либо масляную. Тут вся проблема в растворимости. Полярное и неполярное выравнивание. «Вот за что люблю университет», — сказал Сим Вилему, сидящему по ту сторону костра. «Образованные женщины намного привлекательнее». «Была бы рада сказать то же самое», — сухо заметила Мола. «Но, к сожалению, никогда не встречала образованных мужчин». я наклонился Взял из костровой ямы щепотку пепла и посыпал им тыльную сторону кисти. Пепел впитал кровь. «Да, так должно получиться». «Эта плоть кончается, в пепел возвращается», – торжественно процитировал Вилем, потом обернулся к Симмону. «Так ведь сказано в твоей священной книге». «Вообще-то она не моя», – возразил Симмон. «Ну да, примерно так. Все в пепел возвращается, и эта плоть кончается». «Чего это вы такие веселые?» – сухо поинтересовалась Мола. «У меня голова идет кругом, как подумаю, что сегодня ночью я высплюсь», – сказал Вилем. «Все остальное – просто кофе с пирожным». Фелла протянула мне лепешку размятого воска, и я вдавил в него влажный пепел. Она снова скатала воск и принялась лепить. Ее ловкие пальцы в несколько движений вылепили человекоподобную куклу. Фелла показала ее всем присутствующим. «У Квоута голова гораздо больше», — заметил Симмон со своей мальчишеской ухмылкой. «У меня еще и гениталии имеются», — сказал я, взяв у Феллы куклу и прилепив ей на голову свой волосок. Но начиная с определенного момента, реализм становится непродуктивен. Я подошел к симу и вручил ему фигурку и длинную шляпную булавку. Он взял их в руки, нервно переводя взгляд с одной на другую. «Ты уверен?» — я кивнул. «Ну ладно». Сим перевел дух, расправил плечи и сосредоточенно нахмурился, уставившись на куклу. Я завизжал и скорчился, схватившись за ногу. Фела ахнула. Вилем вскочил на ноги. Симмон испуганно вытаращил глаза и развел руки с куклой и булавкой как можно дальше. Он испуганно озирался. «Я... я даже не...» Я выпрямился, одернул рубашку. «Я просто тренировался», — объяснил я. «Виск вышел не слишком девчачий?» Симмон облегченно обмяк. «Пропади ты пропадом!» — сказал он с облегчением и рассмеялся. «Сволочь ты! Какого черта? Это не смешно!» И все еще нервно хихикая принялся вытирать пот со лба. Вилем что-то пробормотал на Сиарском и вернулся на прежнее место. «Вы трое, все равно, что бродячий цирк», — заметила Мола. Симмон перевел дух. Он снова расправил плечи и поднял руки с куклой и булавкой. Рука у него дрожала. «Тейлу и его присны», — сказал он, — «ты меня перепугал. Я теперь не смогу этого сделать». «О, ради любви Господней!» Мола встала, обошла костер и подошла к Симмону. «Давай сюда». Она взяла фигурку и булавку, обернулась и посмотрела мне в глаза. «Ты готов?» «Секундочку». После двух оборотов непрерывного бдения убрать Алар, защищавший меня все это время... «Было все равно, что разжать руку, которой ты слишком долго за что-то держался». Через некоторое время я потряс головой. Без Алара я чувствовал себя странно, почти голым. «Ладно, не тяни. Только кали лучше в ногу на всякий случай». Мола помедлила, пробормотала связывание и воткнула булавку в ногу куклы. Тишина. Все неподвижно уставились на меня. Я ничего не почувствовал. «Все нормально», — сказал я. Все перевели дух. Я с любопытством взглянул на Молу. «Это правда было все, на что ты способна?» «Нет», — честно ответила Мола, вытащила булавку из куклы, опустилась на колени и сунула булавку в огонь. «Это была проба в полсилы. Мне не хотелось снова услышать твой девчачий визг Она вынула булавку из огня и поднялась на ноги. «На этот раз попробую всерьез». Она занесла булавку над куклой и взглянула на меня. «Готов?» Я кивнул. Она на миг зажмурилась, потом пробормотала связывание и вонзила раскаленную булавку в ногу куклы. Грам прилегающий к моей руке, похолодел, и я ощутил слабое давление на икру, как будто пальцем ткнули. Я посмотрел вниз, чтобы убедиться, что Симмону не вздумалось мне отомстить, и он не тычет в меня палкой. Поскольку я отвел взгляд, я не видел, что Мола сделала потом, но я почувствовал еще три тупых толчка, по одному в обе руки и еще один в толстую мышцу над коленом. Грам похолодел еще сильнее. Потом я услышал, как ахнула Фела и как раз успел поднять голову, чтобы увидеть, как Мола, с мрачным и решительным лицом, пробормотав еще одно связывание, бросает фигурку в самый огонь. Когда восковая куколка взлетела в воздух, Симмон испуганно вскрикнул. Вилем снова вскочил на ноги и едва не бросился на Молу, но остановить ее он бы все равно не успел. Куколка упала в раскаленные уголья, взметнув фонтан искр. Грам у меня на руке сделался обжигающе холодным. Я рассмеялся, как безумный. Все обернулись и уставились на меня. На лицах отразилась разная степень ужаса и изумления. «Да все в порядке», — сказал я. «Просто ощущение странное, как будто на тебя дует сильный теплый ветер». Грам стал совсем ледяным. Потом странное ощущение исчезло. Кукла расплавилась, уничтожив симпатическую связь. Воск начал гореть. Пламя вспыхнуло ярче. «Не больно было?» — с тревогой спросил Симмон. «Ни капельки», — сказал я. «Ну, на большее я не способна», — сказала Мола. «Точнее, я могла бы, но для этого мне понадобилось бы пламя, как в горне». «А ведь она Эльте», — удовлетворенно сказал Симмон. «Могу поручиться, что как симпатист она втрое сильнее Амброза». «По меньшей мере втрое», — сказал я. «Однако, если кто-то и способен вылезти из кожи вон, чтобы отыскать горящий горн, так это амброс. И грамм тоже можно пересилить, если подвергнуть его слишком мощному воздействию». «Так значит, завтра делаем все, как договорились?» – спросила Мола. Я кивнул. «Лучше перестраховаться, чем потом пожалеть». Симмон потыкал палкой в костер, в то место, куда упала кукла. «Если Мола сделала все, на что способна, а тебе, как с гуся, вода...» «Значит, ты, наверное, и Дэви сможешь противостоять. Это дает тебе возможность для маневра». Повисла короткая пауза. Я затаил дыхание, надеясь, что Фелла с Молой не обратят внимания на его замечание Мола посмотрела на меня, приподняв бровь. «Дэви?» Я злобно уставился на Симмона. Тот ответил мне жалостным взглядом собаки, которая ждет пинка. «Ну да, я занял денег у некой гелет по имени Дэви» ответил я, надеюсь что это ее удовлетворит. Но Мола не отвела взгляда. И? Я вздохнул. В другое время я предпочел бы увильнуть от ответа, но Мола была весьма упорна в таких вопросах, а мне очень нужна была ее помощь завтра. «Дэви раньше была членом Арканума», — сказал я. «И я в начале четверти дал ей немного своей крови в качестве залога. Когда Амброс принялся меня атаковать, я сделал ошибочные выводы и обвинил ее в том, что она наводит на меня порчу. «После этого наши отношения испортились». Мола с Феллой переглянулись. «А ты, я смотрю, делаешь все, чтобы твоя жизнь была не скучной, а?» Заметила Мола. «Но я же уже признал, что это была ошибка», раздраженно ответил я. «Чего вам еще от меня надо?» «Расплатиться-то ты с ней сумеешь?» Вмешалась Фела, пока мы с Молой и не перегрызлись. «Честно говоря, не знаю», признался я. Если мне повезет, и я подольше просижу ночами в фактной, то, возможно, к концу четверти и наскребу нужную сумму. Я не сказал им всей правды. С Дэви я, может быть, еще и расплачусь, но вот на плату за обучение мне точно не заработать. Мне не хотелось портить им настроение известием о том, что Амброс все-таки победил. Заставив меня потратить столько времени на изготовление грамма, он фактически выжил меня из университета. Фиала склонила голову на бок. «А что будет, если ты не сумеешь с ней расплатиться?» «Ничего хорошего», — мрачно ответил Вилем. «Ее не зря прозвали Дэви Диманица». «Даже не знаю», — сказал я. «Она может продать мою кровь. Она говорила, что знает человека, который хотел бы ее купить». Но «Она этого не сделает, я уверена», — сказала фела «Ну, я бы ее понял», — сказал я. «Я знал, во что ввязываюсь, когда заключал эту сделку». «Но она...» «Так уж устроен мир», – твердо сказал я, не желая задерживаться на этой теме дольше необходимого. «Я хотел, чтобы вечер завершился на радостной ноте. Лично я сейчас больше всего хочу как следует выспаться в своей собственной постели». Я огляделся. вил с Симом устало кивнули. «Короче, всем до завтра. Смотрите, не опаздывайте». В ту ночь я наслаждался роскошью своей узкой постели в тесной каморке В какой-то момент меня разбудило прикосновение холодного металла к коже. Я улыбнулся, повернулся на другой бок и снова провалился в блаженный сон.